Сувенир С чего начать? Стыдно начинать с простого. Хочется сразу увлечь читателя чем-то особенным, запоминающимся, привлекающим, если угодно приковывающим внимание. Но после долгих попыток усложнить это пресловутое интригующее начало, останавливаешься на самом простом, на детских впечатлениях. Возьмем коротенький текст, «Сувенир d'enfance. «Воспоминания о детстве», французской. Есть и воспоминания, которые относятся явно к шестилетнему возрасту, «Дача на взморье и, несомненно, 1904 год, так как прощаться приезжает дядя Митя, младший брат папеньки, а он был убит в русско-японскую войну под Мукденом. Кроме дяди, молодого, но бравого офицера с восхитительной изогнутой блестящей шашкой, помню выкрашенные в кроваво-пунцовый цвет деревянные стружки, которыми усыпаны дорожки, и выбеленные мелом камни, которые их окаймляли. Еще помню соседку, что-то очень стройное с черными волосами на пробор, но особенно помню, Ее разлетающееся японское кимоно нежнейших голубых и розовых тонов. Военный трофей, так как муж ее тоже на войне. Впечатление такое, что наверху головка, а остальная часть фигуры – одни развивающиеся ткани. Особенно рукава. Рукава, помню, особенно отчетливо потому что в одном из них она носила крошечного щенка. Еще помню иллюминацию сада, кажется, Вольгин день в честь какой-то двоюродной кузины. Любительский спектакль, где игрался денщик подвел подвел», по-видимому, самый первый виденный мною спектакль, так как наравне с восторгом помню и какую-то долю страха, по-моему, от нарисованных углем усов другого дяди, на этот раз дяди Лёли, младшего брата маменьки. И отчетливее всего, помню какие-то фантастические вкусные груши в сладком соусе, похожем на итальянское забайоне. Такое забайоне! Я в дальнейшем буду кушать спиранделло, в маленьком итальянском ресторане в Шарлоттенбурге, в Берлине. Но это будет намного-много позже, через 25 лет. Опись 2, единица хранения 1062, листы 8, 8 оборотный. Заголовка у текста нет. Дата на лицевой стороне листа записана так. Барв. Точка. 7 мая. 46. Лист привычный для письма. Более длинный по вертикали. Следующий лист горизонтальный, то есть длина его больше высоты. Бумага его отличается от той, на которой написан приведенный выше текст. Также отличен и почерк автора. Можно предположить, что этот текст написан в другое время. Надо пояснить, что в Кремлевскую больницу посетители приносили Эйзенштейну по его просьбе рукописи, над которыми он работал до инфаркта. Так что дату написания приведенного ниже текста определить достаточно трудно. Он мог быть написан и в эвакуации в Алма-Ате. Вот он. Вот на дефис не огром Дефисный клоп. А я е дефис го по шап дефиске хлоп, а я бажа дефис ю, а я бажа дефис ю. А с дачной улицы зазывный звук старухи латвийки, путающий слага русских слов. За небудки, цветы за небудки, незабудки. И, наконец, торговца воздушными шарами. Шарики, шарики, баллончики, Люфт-баллонс, воздушные шарики немецкий. Три восклицательных знака. Там же лист девятый. Сергей Михайлович, надо думать, решил объединить эти воспоминания о детских ощущениях зрительных, звуковых, вкусовых. В один текст. На обороте восьмого листа, в самом низу, еще осталось немного места, и мелким почерком туда были вписаны строки. Еще помню там же граммофон с громадным розовым ребристым раструбом. Он хрипло поет. В результате получился связанный текст. Казалось бы, не составляет никакого труда опубликовать его согласно авторской воле. Он короток, написан разборчиво. Более того, он замечательно организован. Первая фраза по-французски, последняя по-немецки. Внутри искажение старухой-латвийкой русского слова, а также искажение автором итальянского «дзабайоне». Тонкая звуковая и смысловая игра, И действительно, Эйзенштейн родился в Риге. Летом семья снимала дачу на Взморье. Мальчик был по отцу из обрусевшей немецкой семьи, и немецкий язык был его вторым родным языком. Очень рано он начал изучать французский. Так называемый горизонтальный листочек был извлечен автором из других, где он записывал разного рода языковые курьезы на разных языках. Например, запись сделана в Кратово 4 июля 1946 года с пометкой «Мем» и приводится здесь только потому, что продолжает игру буквально. Когда часовой бывает цветком? Когда он не забудкой Опись первая, единица хранения 1277, лист 30. В первом томе избранных произведений этот текст был напечатан почти без ошибок. Правда, «папенька» уменьшился в размерах. Вместо прописной буквы его сделали со строчной, «папенькой», с маленькой буквы. Конечно, это соответствовало нормам правописания середины 60-х годов прошлого века, но расходилось с обрисовкой образа отца за заглавной буквы автором. У него значимая игра папеньки с заглавной буквой папеньки со строчной. В детстве папенька еще величествен. Замечательный неологизм намного-много поправлен на намного-намного. Зазывный, в котором слышится и заунывный, заменен однозначным зазывной, выпирающий из строки хлоп спрятан среди других слов «хлоп», пропало ощущение громкого хлопка, когда написано не с заглавных букв. И, наконец, выделенная Эйзенштейном в отдельную строчку немецкое «Luftballons» встроено в ряд русских слов «строй нельзя нарушать». Как будто исправлений не так уж и много, но авторское своеобразие все-таки заметно ощипано. Уменьшено количество абзацев. Некоторые предложения слиты в одно. Это уж совсем пустяки. При перепечатке, наверное, была считана машинисткой дата. Вместо седьмого она напечатала первое. Смотрите машинописный вариант текста. Опись первая, единица хранения, 1258. И в комментариях появилось предложение. Первым был написан отрывок «Сувенир д'enfance» 1 мая 1946 года. Пять дней спустя был написан отрывок «Форвард». Примечание. Избранное произведение, том 1, страница 627. Конец примечания. То есть при сверке машинописи с автографом ошибка не была исправлена что неверно определяет последовательность создания Эйзенштейном отдельных главок воспоминаний. Но, как говорится, это все цветочки, ягодки впереди. Первая строка на французском языке была принята за заглавие, а коротенький текст, видимо, показался слишком куцым для отдельной главы. К нему было присоединено еще Десять печатных страниц. Примечание. Избранное произведение, том первый, страницы 223 232 Конец примечания. У итальянского слова забаглионе есть переносное значение «мешанина месива». Нечто подобное можно вкусить на страницах первого тома избранных произведений. Здесь главки, елка и цитадель, напечатанные целиком, перемешаны с отрывками из светлой памяти маркиза. Четыре куска, оторванных друг от друга и вырванных из текста одной из самых блестящих глав мемуаров принцессы долларов и месье мадам Эбебе. Нельзя не пожалеть, что главы воспоминаний стали всего лишь ингредиентами месива для читателей. Они ведь были написаны в определенных объемах, с подходящей каждой теме авторской интонацией, в разных жанрах, что до сих пор не проанализировано. Это не просто, так сказать, информация о детстве, а образы разных этапов жизненного пути и разные способы их осознания. Выбранный составителями тома так называемый хронологический принцип расположения текстов по хронологии жизненных событий Эйзенштейна практически ничего цельного, то есть биографии не дал, а художественное впечатление разрушил основательно. Все это может показаться сильно запоздавшими упреками, но думается даже на этом элементарном примере, можно убедиться в том, что перед каждым публикатором литературного наследия Эйзенштейна встают две проблемы, которые настоятельно требуют адекватного намерения автора решения. Первое. Сохранение цельности авторского текста. Эта задача достаточно проста. Здесь требуется только навык понимания почерка Сергея Михайловича, который чрезвычайно вариативен и И понимание последовательности той или иной записи, расположение текста на листе, авторских указаний, разного рода сносок, значков, отчеркиваний, буквенных помет и тому подобного, все это дается опытом работы с документами. Вторая проблема несоизмеримо сложнее. Как компоновать прочитанные страницы, фрагменты, главы? Особенно если автор не сделал никаких указаний. Нет ни оглавления, ни датировок, ни нумерации страниц и многого другого, что необходимо для точного понимания авторского намерения. Главка о воспоминаниях о детстве вошла и в двухтомник мемуаров, вышедший на русском языке к столетию со дня рождения режиссера. Вот какой вид приобрело начало главки в этом издании. Первым моим детским впечатлением был крупный план. Первым воспоминанием – ветка черемухи или сирени, въехавшая в мою детскую через окно. На Рижском взморье, в Прибалтике, на даче в Майренгофе. Очень давно. То есть, в очень раннем моем детском возрасте. Двух-трех лет, судя по тому, что, по фамильным данным, жили мы в Майеренгофе в 1900 и 1901 годах. Смутно помню какие-то игрушки на полу и блики солнца у низа стены детской. Но ветку помню отчетливо. Примечание. Мемуары. Том 1. Страница 35. Конец примечания. Дальше начинается эйзенштейновский текст, датированный 7 мая 1946 года, вплоть до упоминания дяди Лёли. Он соответствует варианту избранных произведений с одним исключением, о котором позднее. Итак, после слов младшего брата маменьки следует. Еще помню там же граммофон с громадным розовым ребристым раструбом. Он хрипло поет «Вот на сте дефисне огромный дефисный клоп, а я е дефисго по шап дефиске хлоп, я аба, дефис ю, я обожа дефис ю». А с дачной улицы зазывной звук старухи латвийки, путающий слога русских слов. За небудки, цветы, занебудки, незабудки. И, наконец, торговца воздушными шариками. Шарики, шарики, баллончики, Люфт балонс И отчетливее всего. Помню какие-то фантастически вкусные груши в сладком соусе, похожем на итальянское собойне. Такое сабойоне. Я в дальнейшем буду кушать Спиранделло в маленьком итальянском ресторане в Шарлоттенбурге в Берлине. Но это будет намного-намного позже, Через 25 лет. Примечание. Мемуары Том 1, страница 36. Конец примечания. Следом за главкой о детских воспоминаниях, в мемуарах идет глава Отто Эч и артишоки. Она начинается с рассказа о том, как в итальянском ресторанчике в Берлине Пиранделла угощает Сергея Михайловича этим самым Сабайоне. Я был редактором издания и помню, что сразу же обратил внимание Клеймана, готовившего тексты к изданию, что глава об Отто Эчкане, написанная гораздо раньше, стоит не на месте что такое соединение текстов совсем не в манере Эйзенштейна. Наум Ильхевич мне ответил не очень убедительно и обещал все объяснить в комментариях. Познакомимся с аргументами такого решения. На рукописи, начинающейся словами «Есть и воспоминание», дата «Барвиха», 7 мая 1946 года. Начальная фраза, как и первое слово второй фразы, тоже дача на взморье, заставляет предположить, что «э» намеревался продолжить какие-то воспоминания о младенчестве, связанные с Рижским взморьем. Действительно, в его архиве сохранился набросок предисловия к исследованию «История крупного плана» сквозь историю искусств, написанный в том же санатории Барвиха годом раньше, 27 февраля 1945 года. Этот набросок начинается рассказом о первом детском впечатлении, ветке крупным планом. И хотя с того же воспоминания Э. начал другую главу мемуаров, смотрите том второй, «История крупного плана» и комментарии к ней, Мы сочли возможным использовать фрагмент рукописи 1945 года, чтобы восстановить замысел автора. Примечание. Мемуары, том 1, страница 381, 382, конец примечания. Начинается все замечательно. Через 33 года исправляется ошибка комментариев избранных произведений. Наконец-то, похоже, восстанавливается авторская дата на тексте. Но тут же делается ошибка другая. Первое слово второй фразы тоже Эйзенштейном в рукописи вычеркнуто, и слово «дача» исправлено на «дача» с заглавной буквы. Текст в избранных произведениях был напечатан правильно, и не надо было заставлять себя что-либо предполагать. Надо было всего лишь смириться с волей автора. Восстанавливать замысел Эйзенштейна не было никакой нужды. Он сам собрал главу из двух фрагментов, о чем неопровержимо свидетельствует автограф. Однако проследим аргументы Клеймана до логического конца. Еще одна деталь свидетельствует о том, что «Э» при написании «Сувенир д'Амфанс» ориентировался на свои более ранние тексты. Абзацы о граммофонии и уличных торговцев приписаны в конце более мелким почерком. Первоначально текст завершался воспоминанием о встрече с Пиранделло, как бы подводя к главе Отто Эч и Артишоки. Ритм повествования «Еще помню, еще помню и отчетливее всего помню» позволяет трактовать приписку как вставку, а не финал главы. Примечание. Мемуары, том 1, страница 382. Конец примечания. Здесь комментатор не совсем точно описывает листы фрагментов. Абзац об уличном торговце воздушными шарами находится на листе 9. Он не приписан, а написан. Вставка о граммофоне действительно вписана мелким почерком в конце листа восьмого оборотного, чтобы связать два фрагмента, написанные в разное время. Встреча с Пиранделло завершается текст на листе восьмом оборотном, но не тот текст, который скомпонован в конце концов Энзенштейном. Он не подводил текст к главе Отто Эйч и Артишоки, а делал его вполне самостоятельным и самодостаточным. Поэтому так называемая приписка была вставкой, вернее сказать, связкой, и финал главки остался именно таким, какой устраивал Эйзенштейна. Думается, нам удалось показать, что нет никаких оснований, менять авторскую композицию «Сувенир д'Амфанс»? Совсем другой вопрос, куда эту главку намеревался поставить автор? Он не оставил никаких указаний на этот счет. Ритм повествования в ней, на наш взгляд, стихотворный. Перед нами известный и популярный в свое время жанр стихотворения в прозе. Содержание его… Хрупкость родственной идиллии Автор, едва избежавшей смерти, оглядывается в далекое прошлое, когда был жив папенька с заглавной буквы, дядя Митя, дядя Лёля, двоюродная кузина Ольга. В этой утраченной идиллии он угадывает тревожное предзнаменование как ребенок и точно знает трагический исход как человек, стоящий перед лицом смерти. За этой лирической главкой не может следовать пародийная встреча русского варвара и экзотического иноземного блюда неведомого артишока. Нет никаких сомнений, что глава об американском миллионере должна быть помещена куда-то зарубежное впечатление. После Европы, но до Мексики.